упрямо и послушно умирать в тех местах, где указано на карте. Доблесть и лихость были излишни. Понадобился солдат без традиций, штатский, умеющий прятаться, взорваться в землю, сливаться с цветом пыли. Романтические постановления Гаагской конференции, как нравственно и как безнравственно убивать, были просто разорваны.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 Вероятно, это были и пережитки Средневековья. Они расслабляли волю и тормозили ход цивилизации. Теперь с войною стало очевидно, что человечество — лишь муравьиная куча. В ней все равноценны. Нет ни добра, ни зла, и нет даже счастья для того, кто понял тяжкий и унылый закон жизни — построение вечного кладбища. Это было время, когда человеческое счастье —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 Война начинала казаться лишь первым действием трагедии. Перед этим зрелищем каждый человек, бывший владыка мира, умолялся, сморщивался, как робкий, беспомощный червячок. У людей пропадал вкус к самим себе. Тяжелее всего было женщинам. Каждая соразмерно своей красоте, очарованию и умению раскидывала паутинку. Нити тонкие, для обычной жизни довольно прочные.